Совершенно седые волосы сильно поредели, но были аккуратно расчесаны. Голову он держал прямо и горделиво. Только мешки, отвисшие кожи на лице и шее, слезящиеся глаза и дрожь в пальцах напоминали, что это тело пережило почти столетие волнений и тягот земных. «Жаль Байрона!» Голос старика был так слаб, что Эйнсли пришлось напрячь слух. «Мужик он был бесхребетный и бесполезный для бизнеса, но мне он все равно нравился. Часто заходил проведать меня, не то что остальные. Те вечно слишком заняты. Иногда он мне что-нибудь читал. Вы уже знаете, кто убил его?» Эйнсли решил говорить на чистоту. «Мы не думаем, что его убили, сэр». Рассматривается версия самоубийства. На лице старика не отразилось никаких эмоций. Он немного помолчал и вымолвил. «Я догадывался». Он как-то мне признался, что жизнь его пуста. Эйнсли поспешно делал записи, а миссис Васкезис шепнула. «Не теряйте даром времени». «Если у вас есть вопросы, поторопитесь их задать». Эйнсли кивнул. «Мистер Даваналь, в ночь, с понедельника на вторник, вы не слышали какого-нибудь звука, похожего на выстрел?» Когда старик ответил, голос его словно окреп. «Конечно, слышал». «Совершенно отчетливо. Я сразу понял, что это было, и время заметил» и в котором часу это произошло, сэр. Вскоре после половины шестого у меня часы со светящимся циферблатом нетвердой рукой Вильгельм Даваналь указал на небольшой столик слева от кровати. В заключении Сандры Санчес говорилось, что смерть Байрона Мэддокс Даваналя наступила между пятью и шестью часами утра. Отметил про себя энсли После того, как прозвучал выстрел, вы слышали что-нибудь еще? — Да, ведь окно я держу открытым. Минут пять спустя внизу началась возня. Голоса там, в патио. — Вы узнали, кто говорил? — Холдсворт. Это наш... Он внезапно замолчал, и Эйнсли пришлось поторопить его. «Да, я знаю, что это ваш дворецкий. Вы узнали еще кого-нибудь? Мне кажется, я слышал». Голос затухал. Затем он попросил дать воды. Васкезис принесла стакан и помогла ему отхлебнуть немного. Сразу после этого веки Вильгельма даванали сонно смежились, голова запрокинулась. Медсестра осторожно помогла ему сползти вниз под одеяло и повернулась к Эйнсли. «Это пока все. Мистер Вильгельм проспит теперь, вероятно, часов семь или восемь». Она приподняла голову до ваналь и слегка поправила подушку. «Пойдемте, я провожу вас». Когда они вышли из спальни, Эйнсли остановил ее. «Я здесь не впервые, миссис». «Васкезис, и найду дорогу сам. Сейчас для меня гораздо важнее, чтобы вы сделали кое-что еще». «Что именно?» Она вскинула на него встревоженный взгляд. «Чуть позднее мне понадобится получить у вас под присягой письменные показания обо всем, что вы только что слышали. Поэтому был бы признателен, если бы вы нашли укромный уголок» где можно занести это на бумагу. — Понимаю, конечно, я готова сделать это, — сказала Карина Васкезес. — Дайте знать, когда вам понадобятся мои показания. По дороге в полицейское управление Эйнсли размышлял за рулем не имели Фелиции, хотел произнести Вильгельм Даваналь. — Мне нужен ордер на арест Хемфри Холсворта. «Подозреваемого в убийстве Байрона Мэддокс-Даваналя», — сказал Эйнсли лейтенанту Ньюболду. Вместе с Хорхе Родригесом и Хосе Гарсией он пришел в кабинет начальника и, справляясь со своими заметками, проинформировал его об уликах, собранных против Холсворта.